Глава тридцать Прежде чем впечатлять моих будущих несостоявшихся свекров, Акси любезно пригласил меня выбрать себе погремушки из его личной сокровищницы. Располагалась она, как и положено, всякому ценному помещению в подземельях замка. Направо казематы с преступниками, налево золотишко. Тут главное не перепутать. Я с любопытством осматривалась всю дорогу, а светлый на меня как-то странно косился. «Чего?» — нелюбезно спросила я. «Испытываю разочарование», — заявил парень. Я приподняла брови, а Аксель пояснил. «Я веду тебя в жуткие подземелья королевского дворца, а ты ни разочка ко мне испуганно не прижалась». «Выхожу из образа», — честно ответила я, заставив смело хмыкнуть. А вот сокровищница его впечатляла больше серых и темных коридоров. Толстенная такая дверь с огромным цифровым замком и круглой ручкой посередине. «Нравится?» — самодовольно спросил парень, набирая цифры на замке. «Интригует. Дверь громко щелкнула и приоткрылась на палец, извещая нас, что путь свободен. Светлый с явным усилием сдвинул ее с места, и я плебейски присвистнула. «А ты знаешь, как понравится девушке?» «Опыт», — самодовольно ухмыльнулся Аксель. «Выбирай». «Вот так просто?» — я приподняла бровь. «Ага». «А если я выберу что-нибудь не то?» «Например?» Я начала обходить комнату, рассматривая постаменты с женскими гарнитурами, наградным оружием, часами и какими-то редкими монетами. «Ну, не знаю, любимое мамино кольцо...» «Любимые мамины кольца хранятся в маминой сокровищнице...» Нелюбимое, к слову, тоже...» «Или подарок будущей невесте...» «Для тебя, моя дорогая, мне ничего не жалко...» «Заметь, никто за язык тебя не тянул...» Я потерла руки и принялась тщательно изучать предоставленные экземпляры напоминая себе поросенка, которого кинули в повозку, доверху забитую апельсинами. Аксель же, кажется, вообще не обращал на меня внимания, полируя какие-то там колющие-режущие брецелки и отвлекаясь только на фразы «это беру». В итоге, после двух часов ревизии, я подобрала два кричаще дорогих гарнитура на мероприятие в качестве невесты, скромные повседневные серьги, миленькое и тоже очень скромное колечко, нить черного жемчуга, пару увесистых колонов. Гребень для волос и застряла у витрины с цепочками. Кажется, застряла я там на весьма продолжительное время, потому что Аксель подошел и заглянул мне через плечо. «Ты уже подобрала подозрительно скромные вещи, а эти цепочки вообще неприлично скучные. Просто я хочу носить украшения без риска лишиться ушей или пальцев на каком-нибудь постоялом дворе». Ант на мгновение замолчал, обдумывая мои слова. «А что ты собиралась делать на постоялых дворах?» Ничего не знаю», — пожала плечами в ответ. «Думала попутешествовать, когда закончу Академию, мир посмотреть». «Это не слишком безопасное занятие для маленькой хорошенькой девчушки. Ты ж в курсе». «Я темный маг-проклетинник». «Не отрицаю, навык полезный, но мир жесток, люди алчны. А острее вообще без разницы, маг ты рыцарь или миленькая малышка». «Посмотрим», — ответила я, и не горя желанием скатываться в идиотских спор, в котором Светлый будет выступать в качестве голоса разума, а я упрямая искательница приключений филей. «Так зачем тебе эти скучные цепочки?» Повторил свой вопрос парень. «Здесь есть вещи поинтереснее. Я точно помню, отсылал сюда красивые подвески с...» Я молча достала из кармана часы и продемонстрировала парню. «Для этого». Это были самые обычные часы тусклого белого металла, с плохо угадывающей гравировкой на откидной крышке и каким-то странным рисунком на циферблате. «Можно?» — спросил Светлый и после моего кивка осторожно взял часы в руки. «Откуда они у тебя?» «Не знаю», — честно ответила. «Меня оставили на ступенях приюта в корзинке. Часы шли комплектом». «Странно, что не украли», — покачал головой парень. «Почему?» — удивилась я. «Это же обычный металл». «Не совсем». Аксель задумчиво рассматривал крышку часов. «Это белое золото, козакалённой магией. Сильный артефакт был, пока не выдохся. Светлый артефакт. Меня хватило только на растерянное... Ау!» А парень меж тем продолжил. «И рисунок на часах. Это герб. Ты же знала?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, это не герб. Я пролистала доступные мне книги, и там ничего не нашла похожего». «Я уверен, что это герб. Или часть герба. И я даже где-то его видел». Парень нахмурился, селись вспомнить, а потом удивленно посмотрел на меня. «Так тебе для этого нужна библиотека?» «Что?» — я удивленно рассмеялась. «Нет, глупости какие!» «Мне нужно сделать одно домашнее задание, и не хватает информации. А часы, ну, мало ли, как они попали в корзинку. Может, вообще случайно». Аксель замедленно кивнул, никак не прокомментировав мои слова. Парень осторожно закрыл крышку и вернул мне часы так бережно, как будто они были не из металла, а целиком из хрусталя. «Эти цепочки не подойдут для них. Здесь вообще ничего для них не подойдет. Нет нужных креплений толщины. Или порвется, или будет слишком тяжело». «Жаль», — вздохнула я но я что нибудь придумаю продолжил парень это наверное лишнее аксель закатил глаза темное мне может хочется сделать тебе приятное насильно улыбнулась я превентивно хитро сверкнул глазами принц